Глава 11. Бунт на костях. Скотина, стой! презрительно плевался Кобра, выдавая короткие автоматные очереди в тёмную пустоту коридора. Существо уже давно скрылось из виду стрелка, унеся с собой очередного члена команды. "Отставить огонь!" рявкнул Барт. Он ушёл. Кобра удивился приказному тону юнца, но покорно опустил ствол. "Хочешь командовать?" подумал техник. Хорошо. Значит, старшой не ошибся. Не подводи его. Команда редела на глазах. Сначала Сокол и лейтенант, теперь старшина и Юра. Патронов оставалось на самом донце, а моральный дух отряда пробил очередное дно. Барт потёр руками испачканное лицо и сделал глубокий вдох. Отделение смирно, твёрдо отрезал он. Беркут посмотрел на кобру тупым вопросительным взглядом, на что техник незаметно кивнул, и огнемётчик неохотя вытянулся по стройке. Стараясь не выделяться из коллектива, Вадим последовал примеру компаньона. "Нам осталось пройти ещё две секции", говорил Барт. "Я хочу, чтобы все действовали максимально осторожно и слажено. В случае столкновения с противником вести только одиночный огонь. Экономьте боеприпасы". Идём тихо, по возможности в бой не вступать. Мессер обратился он к коммуналчику. "Идёшь за мной. Кобра и Беркут замыкают колонну. Вопросы? Есть один", поднял руку Беркут. "Когда тебе назначили главным?" Барт нахмурился и тяжело выдохнул. "Хочешь на моё место?" сказал он. Беркут уже приоткрыл рот, чтобы напомнить о порядке штатно-должностного расписания, но впал в глубокий ступор. Согласно ШДК, в случае если все бойцы находятся в одном звании и произошла гибель командного состава, контроль над отделением берёт огнемётчик, а вот после него уже стрелок. Но сам Беркут всё же не горел желанием нести ответственность за чужие жизни. Он молча опустил руку и принял задумчивый вид. "Вот и не гунди", подытожил Барт, щёлкнув пальцами по ствольной коробке. На мгновение в далеке коридора что-то блеснуло, и затхлый сырой воздух наполнило приятное благоухание неизвестной природы. Огромкий металлический скрип пролетел промеж заплесневелых стен. Отделение построилось оборонительным порядком и пристально вглядывалось в пустоту неизвестности. Вскоре из темноты показалась человеческая фигура. Это был мужчина неопределенного возраста. одеты только в узкие клетчатые брюки, видавшие лучшие времена. На волосатой груди виднелись беспорядочные узоры тату, состоящие из неправильных геометрических фигур и странных фраз, изобилующих орфографическими ошибками вроде «Смырть галодранцим», «Дуешь пурядок» и «Убью мясе». Глаза парня скрывали сварочные очки, а сам он шел к отряду, расплывшись в дурацкой улыбке. Это что ещё за чучело вылезло, подумал Беркут, разглядывая незнакомца. Полностью выйдя на освещённый участок, мужчина снял резиновую варежку и приветственно помахал группе. Вы давидники или ёскины? спросил он. Бойцы мельком кинули ожидающий взгляд на нового командира. А в чём разница? вылез Вадим, за что Кобра незаметно пнул его в подошву. Незнакомец задрал голову в задумчивой позе и с гордостью заявил: Давидники ломают горлгорды, а Иоскины стригут пурцы? После ответа парень замешкался, в виде непонимания собеседников. Вы не стрижёте пурцы? удивился он. Причёсываем, строго сказал Барт. Марш в свою ячейку. Тоже мне, стиляга, охмыльнулся Беркут. Шурует отсюда. Раскрыв рот, парень пересчитал свои пальцы, запустил руку под пояс и начал упорно шуршать штаниной. После чего вытащил на свет латунный свисток, демонстративно повертел в руках и дунул в него что есть мочи. Свист был на редкость тихим, можно сказать, что его вообще не было. Однако парень выказал явное удовлетворение результатом и убежал прочь, сверкая босыми пятками. "Любопытно", сказал Вадим. "Не и таж, а целый паноптикум дефективных. Таких в институты надо сдавать для опытов". «У них постоянная нехватка биоматериалов, а тут целый зоопарк!» «Зо... что?» – поинтересовался Беркут. «Неважно», – ответил Вадим, потирая потный лоб. «Ладно, пошли», – сказал Барт. «В конце должен быть переход на подстанцию». Пройдя тёмный коридор, команда встала у Т-образного перекрёстка, которого, как им казалось, там не должно было быть. Барт хотел быстро взглянуть на карту... Но вспомнил, что командирский планшет ушёл вместе с тайфуном навсегда. Стараясь не подавать растерянного вида, он внимательно осмотрел пересечение путей. У правого поворота ему на глаза попались вдавленные отметины, похожие на гигантские следы. Видимо, это та огромная тварь, заключил он. Можно было бы пойти по её следам, тогда мы наткнёмся на её логово и попытаем удачу в спасении учёного. С другой стороны, выживание группы в приоритете, значит, нужно идти налево. Барт деловито потёр руками и повёл всех в левый коридор. Через секунду позади послышался новый металлический скрежет, и вдалеке зажглись два мягких, пурпурных огонька. Они синхронно раскачивались из стороны в сторону, порой сливаясь в единое и изредка поблёскивая. Довольно быстро к ним присоединилась ещё одна пара. Потом ещё и ещё весь коридор был заполнен сверкающей пурпурной россыпью. Огоньки не просто скакали, они приближались, и очень быстро уже стал отчетливо слышен нарастающий звук шагов. Пахнет жареным, подумал Беркут, открывая клапан огнемёта. Дойдя до границы светового участка, огни замерли на месте, и послышался едва различимый шёпот нескольких десятков голосов, после чего К нам вышел наш старый пологоланый незнакомец, только уже без сварочных очков. Было видно, что источником света являются его зрачки. Нет, на самом деле они не светились. Это было лишь многократно усиленное отражение от сетчатки глаза, почти как у кошачьих или других ночных хищников. Парень указал жестом на группу ликвидаторов и громко пробасил: "Эти Мерзкие высотники не стригут курцы, сказал он, и толпа презрительно засвистела. Барт незаметно снял с пояса зажигательную гранату и просунул палец в предохранительное кольцо. Но у них даже клюкцев нет, кричал кто-то в толпе. Позорище! Да и высотников! дал команду парень, и толпа полуголых мужиков побежала в атаку. Барт выдернул кольцо и бросил гранату нападающим под ноги. Лидер остановился, подобрал лимонку, понюхал её и попробовал откусить от неё кусок. Раздавшийся взрыв в клочья разорвал ему челюсти, раздробив голову в горящую пыль. Весь первый эшелон поглотила непроницаемая стена огня. Позади неё раздавались душераздирающие крики и вопли боли. Вонь горелой плоти отравляла воздух. Через мгновение Из пламени стали вырываться горящие тела. Их кожа отслаивалась лоскутами, открывая кости и серое мясо. Они продолжали наступать, превозмогая боль. "Целься в голову", командовал Барт. Одиночные плели. Хлопки выстрелов слились с инфернальными стонами. Гордам Атродии не было конца. На каждого убитого приходило двое новых, пополняя адский оркестр свежей партией. Кобра едва сдерживал свой угол. Да сколько их там, кричал он. С каждым разом горелы подбирались ближе на шаг. Барт быстро проанализировал ситуацию. Рано ли поздно они закончатся, либо они, либо наши патроны. Сдерживание огнём не даёт результатов, но немного замедляет их. Если мы нет, не сработает. Нужно отступать срочно, потом зальём всё бетоном. Подходим, стараясь не отводить взгляда, группа медленно отступала. Шаг, выстрел. Шаг, выстрел. Командир обернулся, чтобы разведать путь. Чисто, ещё десяток шагов и дверь на лестницу, прикидывал Барт, только бы петли выдержали. Шаг, выстрел. Вадим прикрывался техником и изредка постреливал в сторону противника. Со стороны могло показаться, что гражданский халтурит, но каждая его пуля попадала точно в цель. Из них сложился очень эффективный тандем, что позволило оттеснить волну правого угла. Последний шаг, звон спуска и автомат Кобры замолчал. Прикро меня, дёрнул он за шкирку Вадима. Кобра пробежался рукой по подсумку. Чёрт, я пустой. Беркут отвлёкся, вытянул запасной рожок и швырнул его товарищу. В момент броска Гарел воспользовался секундным окном и сбил его с ног. Костяные пальцы впились в шею. Отродье сидело на груди беркута, не давая ему встать или поднять оружие. Рядом стоящий бард видел, что у товарища проблемы, но не мог отвлечься от надвигающейся волны. В глазах беркута медленно темнело. Как бы он ни старался, цепкая хватка горелова только усиливалась. Существо кашляло кровью и смеялось, дёргая обвисшей челюстью. Нет, я не хочу. подумал Беркут, теряя связь с внешним миром. Только не так, не здесь. Пора гонько в глаз, смеясь, угасала на фоне черноты. Цепляясь за рвущуюся нить жизни, боец сорвал с груди бетонку, затолкнул её в глотку горелому и последним рывком откинул его назад, в коридор. Существо скрючилось, упало на колени и схватилось за живот. Его брюхо резко увеличивалось. Всё тело раздуло точно шарик, пока не лопнуло. Из разрывов в коридоры стремилась серая пена. Она быстро заполняла собой проход, моментально застывая и превращаясь в плотный барьер. Гарелы не успели даже ничего понять, как оказались крепко замурованы в бетонной стене. Кто-то оказался по ту сторону, а кто-то торчал по шею, выставив вперёд руки. Они ещё дёргались, пытаясь выбраться, кричали, но уже ничего не могли сделать. Жадно хватая воздух, Беркут лежал на полу. Его правая рука тряслась, и мертвецкой хваткой сжимало предохранительное кольцо. Он ещё никогда не был так близок к смерти. Ему даже показалось, что в какой-то момент исчезло сердцебиение, и кровь свернулась в венах. Каждое действие, каждая мысль поедало неимоверное количество энергии. Сейчас Беркут хотел только одного спать, долго и крепко. Короткая серия пробуждающих пощёчин от кобры дала понять, что этому было не суждено случиться. Живой скупо подвёл и ток техник. Глава 12. Нож, пот и 9 г пороха. Многие люди воспринимают страх как кровного врага, они боятся его, стараются избегать или игнорируют вовсе. Некоторые предпочитают сражаться. что выглядит более нелепо. Каждый удар по страху, что удар по тени на стене. Вы либо промахнетесь, либо разобьете себе кулак. Для жителя Гига Хруща страх – это постоянный сожитель. Он сопровождает их на работу, подглядывает в щелочку душевой и спит в их постели. Некоторые привыкли к нему еще в детстве, но большинство старались его не замечать. Юра не относился ни к тем, ни к другим. Для него страх был лживым приятелем, тем, который подобьёт на сомнительную авантюру, а в ответственный момент воткнёт нож в спину. В таких ситуациях он всегда задавался вопросом: зачем наделять человека таким откровенным изъяном? После чего сам же и отвечал: чтобы продавать больше гермодверей. "Да я бы не отказался от одной", думал вслух Юра. А ведь теперь перспектива самоизоляции в собственной ячейке кажется не такой глупой. Отмотать бы время назад, заварить клапаны и к чёрту всё это. Усач заверил Юру, что шахта выведет его назад, но вместо этого учёный стоял посреди пустого, полуразрушенного актового зала. Когда-то здесь проходили собрания, митинги и выступления кружков самодеятельности. Теперь От былой помпезности остался только потускневший баннер: Труд, народ, партия. Последние буквы которого доедала чёрная плесень. Сам народ растащил почти всё, что можно было, даже приваренные к полу стулья вырвали с корнем. А вот до газоразрядных ламп дотянуться не смогли, из-за чего их попросту разбили, дабы не достались более удачливым. Подойдя к стене, Юра заметил стопку пожелтевших журналов в красных ручь. С пёстрым заголовком Трудовой молот против семисменки. По всей видимости, даже мародёров не очень интересовало, сколько подшипников и тон концентрата выпустили в лохматом цикле. Тем не менее, ради научного интереса Юра всё же решил полистать. Как только он дотронулся до обложки, листы рассыпались, превратившись в взлавонное облако. Юра едва успел прикрыть нос рукой, но приличная доза пыли просочилась в ноздри. В горле сразу же зажгло, а на грудь словно упала пудовая гиря. Упав на колени, Юра закашлял и пополз прочь, стараясь не поднимать головы. "Что это было?" послышалось со стороны входа. "Ты достал уже на каждый шорох рыпаться?" отзывался второй голос. "Штукатурка снова посыпалась. Это не штукатурка, там точно кто-то есть." Послышались шаркающие шаги, и в дверном проёме показался жёлтый луч фонаря. "Эй!" крикнул мужик. "Кто там шарится? А ну выходи сам". Может, они и мирные, думал Юра, но то он вызывал сомнения. Учёный, отключив фонарь, отполз назад к стене и спрятался в закулисье. В зал вошли двое коренастых мужичка. Один то и дело нервно дёргал фонарём по углам помещения. Держена готовит что-то похожее на пистолет. Другой прислонился к стене у входа и скучающе водил напильником по опасной бритве. "Ну что, убедился?" сказал второй. "Вечно ты на измену дёргаешь. Кто с стахановского бугра чуть в порашу не мокнул? Да он мутный какой-то был. Я думал, он волыну тянет. Кто ж знал? Кто ж знал? Кто ж знал? Вот на кой ляд я за тебя вписался? Уже четвёртую смену этот поражняк посём. «А чё я-то сразу? Это я мусорской схрон похерил! Десять кило беляка в шахту смыть!» «Не, ну... А чё я?» — поникшим голосом пытался оправдаться первый. «Кто ж знал?» Второй не стал слушать оправдания, только отвесил пинка своему подельнику и смачно сплюнув, покинул зал. «Твою мать!» — выругался в сердцах Юра. «То ж надо было на бандитов нарваться!» Вот и верь после этого новостям, мол, преступность побеждена. Хотя это казалось нашего блока, а здесь всё может быть по-другому. Горло всё ещё невыносимо драло, но дышать было уже легче. Юра изредка выглядывал из-за куста, стараясь оставаться незамеченным. Первый всё никак не хотел уходить. Он медленно бродил по залу, выискивая следы источника шума. Осмотрев зрительский зал, бандит пошёл к сцене. Юра едва успел увернуться от фонарного луча и вжался в стену, нацелив оружие в проход. Хруст стекла и кирпичной крошки приближался размеренными шагами. Стараясь не лязгать металлом, Юра осторожно снял автомат с предохранителя, палец мягко лёг на курок. "Ты что залип там?" крикнул второй падельник. "Ещё 30 ячеек обшарить нужно. Да щас я." Фонарик скользнул по проходу сцены. И шаги стали отдаляться. Сердце учёного успокоилось, словно кто-то дёрнул выключателем. Юра опустил автомат и тяжело выдохнул. Внезапно больное горло не выдержало и разразилось коротким, но громким приступом кашля. "Эй, что это?" Фонарик снова осветил сцену. "Чёрт, чёрт, чёрт!" паниковал Юра. Страх, противоречивое чувство Ранее Юра совершенно нормально переносил встречу с опасными тварями, порождёнными самосбором, но почему-то встреча с обычными бандитами повергала его в ужас. Дрожащими руками учёный навёл автомат. Бандит вскочил на сцену и подошёл к закулисью. Когда их глаза встретились, на лице обоих читалась молчаливая паника. Бандит явно не ожидал встретить направленное в него дуло. Все это зрелище повергло его в ступор. Юра же Совершенно не знал, что делать ему дальше. Разойтись мирно уже точно не получится. Нашму выстрела прибежит второй, но у него наверняка будет больше опыта. С другой стороны, держать первого на прицеле вечно тоже не выход. Нужно было что-то решать. "Ты кто?" шёпотом спросил его Юра. "М-м-муха", заикаясь, ответил бандит. "Тут-ту то есть, м-м Миша, я положи пушку, Миша." Бандит подчинился и выронил пистолет из руки. В момент падения Юра заметил тонкую струйку, стекающую по штанине собеседника. «Пожалуйста, не убивай, брат!» – умолял Миша. «Ты талоны возьми все, возьми ты, только не убивай!» «У второго пушка есть?» – бандит быстро помотал головой. «Повернись, руки за голову!» Михаил медленно развернулся и поднял руки. Отлично, думал Юра. И что теперь, надеть наручники и заткнуть кляпом? Было бы неплохо, жаль ничего подходящего под рукой не было. Учёный схватил бандита за плечо и уткнул дуло в спину. Вот что, Миша, шепталон, будешь себя хорошо вести, останешься в живых. Юра уткнул автомат сильнее. Если ты или твой друг начнёте дурить, ваши кишки превратятся в фарш. Всё понял, Миша? Ага. Беспорядочно закивал бандит. Ваши кишки превратятся в фарш. Неплохо звучит, похвалил Юра себя и, прикрывшись уголовником, словно живым щитом, направился к выходу. Но ну, где это там? Вышел второй из ячейки и выпучил на нас глаза. Сказать, что он был удивлён, ничего не сказать. Однако, в отличие от своего друга, он выглядел куда более опасным. Лицо его было покрыто застарелыми шрамами, а на поясе поблескивало лезвие длинного ножа, или даже кинжалы. Его замешательство продолжалось не дольше секунды, после чего бандит выгнал грудь колесом и агрессивным тоном наехал на Юру. «Слышь, фраер, ты кто такой?» «Ты и твой друг у меня на мушке». Юра старался сохранять уверенный голос, но у него плохо получалось. «Рыпнешься, обоих порешу!» «Нет, не надо!» задёргался Миша, срываясь на плач. "Бурый, слушай его, пожалуйста. Хлебала завалис учок", рыкнул он другу. "На надо же картина нарисовалась. Хожу, брожу, и вдруг откуда не возьмись. В, в общем, так", терял контроль Юра. "Вы должны, я не шушура этажная", перебил его Бурый. "А расклад у нас такой: ты бросаешь валеныну, отпускаешь муху и сваливаешь отсюда в ужасе". Будешь шалить? Он взял клинок в руки и облизнул режущую кромку, запихая его тебе в задницу. Считаю до трёх. Раз. Дураком Юру сложно было назвать. Ясно, как божий день, живым его не отпустят. Что там говорил Беркут? Вспомнил учёный. Сердечник из обеднённого Урана пробивной силы хватит на двоих, хоть останавливающий эффект Оставлять желать лучшего в текущих условиях, это может быть неважно. Короткой очереди будет достаточно. 2. Юра навскидку прицелился, чтобы второй был на линии огня. Зажмурил глаза и надавил на курок. Щёлк, выстрела не было. 3. Ну всё, фраер, ты сам напросился. Буры расплылся в жуткой улыбке и бодро зашагал к Юре. Тот в свою очередь пинком толкнул Мишу на мордоворота и отступая назад, потянул затвор. Здоровенный детина оттолкнул тощего напарника словно пушинку. Муха ударился об стену и свернулся на полу в позе эмбриона, сосасывая большой палец. Этот бросок дал Юре ещё пару секунд. Серией хороших ударов он выбил бракованный патрон, достал новый и цевью автомата свободной рукой перехватил Бурый. тянуть на себя было бесполезно. Бандит держал его словно каменная статуя и тихо смеялся над потугами своей жертвы. Правда, ему быстро надоело играть в перетягивание, и он оттянул руку с ножом для размаха. Мир для Юры почти замер, будто кинематику уменьшил скорость прокрутки кадров. Сияющее лезвие звонко рассекало воздух и летело прямиком в рёбра, скрытые облезлым комбинезоном. Что же делать? Мозг Юры получил свежую порцию адреналина, как последний шанс на поиск решения. Так, замах по большой дуге, высокая сила удара, пролом грудной клетки, коллапс лёгкого и с каким-то лезвием пробитие сердца. Смерть неизбежна. Шаг назад вероятный промах и шанс на побег. Если он не полный кретин, то достанет из моего же автомата с вероятностью успеха 31%. Шаг вперёд. Вероятность успеха 69%. Да, это то, что нужно. Юра молниеносным рывком приблизился к Бугаю и с коротким размахом ударил его коленом в пах. Бурый закатил глаза и случайно выбросил нож за спину жертвы. Хватка бандита ослабела достаточно, чтобы Юра смог вырвать оружие обратно, прислонить дуло к подбородку Бурова и прошить бандитский череп насквозь. Примерно так всё и было в его воображении. В реальном мире нетренированное и истощённое тело учёного плохо слушалось своего хозяина. Когда Юра только готовился нанести удар, клинок Бурова уже пробил резиновую ткань. Сначала пришло чувство лёгкого холода и давления в животе. Оно пульсировало и кружилось, обволакивая всю брюшную полость и спускаясь вниз. Кривая улыбка мордоворота обнажила остатки гнилых зубов. Буры наслаждался этим мгновением, этим чавкающим звуком плоти. Юра опустил голову, увидел торчащий нож и быстро расползающееся пятно крови. В этот момент пришла боль. Рана, словно чёрная дыра, старалась притянуть к себе остальное тело. Буры вытащил лезвие, и Юра, скрючившись, упал на бетонный пол. "Я тебе предупреждал", издевался Буры. Ты пойми, не мы такие, жизнь такая. Будь ты на моём месте, отпустил бы меня. На последнем издыхании, сражаясь за жизнь, Юра полз прочь, оставляя липкий кровавый след. Но ну куда ты? У нас ещё вся смена впереди. Буры схватил его за волосы и поволок обратно, проведя окровавленными пальцами по полу, Юра наткнулся на осколки разбитого кожуха лампы. Зажав самый длинный кусок стекла, он воткнул его прямо в бедро маньяку и потянул вниз. Это было самое удачное попадание в жизни учёного. Осколок распорол бедренную артерию. Боры тотчас опустил голову и упал, словно подкошенный. Ещё полминуты он дёргался, вопил, катался по полу, поливая всех и вся багровым фонтаном. Юра наблюдал предсмертную агонию с неподдельным удовольствием, хотя Его всегда воротило от вида человеческой крови. Однако сейчас перед ним лежал не человек. Это была мразь, раковая клетка в теле общества. Бог знает, сколько он причинил страданий до, и сколько причинил бы после этой встречи. Да, смерть не самая эстетичная, но разве она как окончание жизни не является итогом, отражающим путь своего обладателя? Интересно, думал Юра. Что же означает моя смерть? Жил себе, никого не трогал, старался выполнять свою работу ответственно, а по итогу ножом в живот. Нет, точно, я где-то свернул не туда. На где? Что я мог такого сделать неправильного или не сделать? С последним словом Юра выдохнул и закрыл глаза. Глава 13. Воды Евфрата. Группа Барда успела преодолеть один лестничный пролёт, пока не уткнулась в новый тупик. Ступени упирались в глухую зелёную стену. При этом, если посмотреть наверх, то можно было разглядеть оборванный проход на дальние этажи, а между ними пустота стен. Словно какой-то безумный архитектор вырезал части этажей, забыв заделать пробел. Идея вскарабкаться туда была крайне сомнительной. не менее 9 м вертикального подъёма без возможности за что-то зацепиться. Тут бы и крюк-кошка вряд ли помог, но он всё равно их отряду был не положен. Кобра с беркутом попытались собрать что-то подобное из складных грабель, но конструкция была крайне ненадёжной и разваливалась после первого же броска. Оставалось одно идти сквозь этажи и надеяться, что на другом этаже их ждёт работоспособный лифт. или хотя бы целые ступени. Наученный горьким опытом, Барт проявлял крайнюю осторожность. Держа автомат на готове, он тихо повернул запорный механизм двери так, что даже и писка не было. Перед путниками открылся не коридор жилого сектора, как ожидалось, а арочный тоннель, наполовину затопленный мутной водой. Самое странное, что жидкость поднималась на метр над уровнем пола, но не выливалась на лестничную клетку. Неведомый прозрачный барьер удерживал её в секторе. Кобра поводил граблями по границе, они свободно погружались в жидкость, не испытывая никакого сопротивления. Техник вытащил грабли назад, осмотрел их и понюхал. Вроде вода, сомневаясь, заключил он. Консистенция и вид нормальный. Ну, кто первый? с лёгкой дрожью сказал Вадим. Барт сукаризно шикнул гражданскому, присел на корточки и стал вглядываться в самообразовавшийся аквариум. Лесть туда ему крайне не хотелось, но и посылать кого-то он был пока не готов. Барт слышал много байк гигахруща, и вода там была нередким гостем. 3 цикла назад в одном из секторов наблюдали обратный дождь. Во всех ячейках на несколько часов вода текла снизу вверх, как бы вытягиваясь из слива обратно в кран. Это продолжалось полсмены, пока не остановилось само собой. Приходили яйцеголовые из слизи, крутили вентили, что-то замеряли своими пищалками, но так ничего и не поняли. По итогу заключили, что трубопровод в порядке. Вода безопасна и пригодна для бытового использования и питья. Говорят, что после этого резко увеличилось число саркомных больных, но партийные функционеры списали всё на споры чёрной плесени. Ну вот и думай теперь, что это было. В любом случае это был единственный путь. Барт зажмурился и погрузил в воду мизинец левой руки, не почувствовав ничего опасного, он отправил следом безымянный палец и все остальные. Скорее вся ладонь оказалась в воде. Группа затаила дыхание. Ну что там? тревожился Беркут. Тёпло, сказал Барт и вытащил руку. Кожа не слезла, не покрылась волдырями и даже не сморщилась. Командир буркнул: "За мной" и вошёл в коридор. Бойцы последовали беспрекословно. Только Вадим какое-то время сомневался, но всё же не решил отставать от остальных. Как только все оказались по пояс в воде, дверь скрипнула и медленно закрылась. Коридор был не особо длинным, всего метров 50 или 60, но вот только каждый шаг давался куда сложнее, чем могло показаться в начале. То ли вода становилась гуще, то ли усталый организм начинал брать своё. Бойцам хотелось ускорить шаг, но в этот момент срабатывал принцип китайской пальцевой головоломки. где чем сильнее пытаешься выбраться из неё, тем крепче она начинает держать. В конечном итоге все негласно определили единый темп ходьбы со скоростью черепашьего шага. Искусственный водоём был кристально чистым. Вековая пыль вместе с мусором давно осели, позволяя беспрепятственно рассмотреть дно. Помимо скучного коричневого линолеума на полу виднелись артефакты человеческой жизнедеятельности в виде шприцов, столовой утвари и грязно-зелёного ботинка. «Кто-нибудь думал, что здесь произошло?» – нарушил тишину Беркут. «И не о чем тут думать», – сказал Кобра. «Самосбор». «И много ты знаешь самосборов, когда затапливает водой этаж?» «Прослужи, с моё, и не такое увидишь. Однажды, когда я ещё с Алабоном был, вызвали нас на этаж. Вполне обычный вызов – расчистить зону от слизи, Проверить ячейки, всё стандартно. Да только вот, когда мы прибыли, на этаже уже копались какие-то хламоны с граблями. Они же как только нас увидели, начали дёргаться, вопить нечеловечески. Помню, как пришлось перерезать горло своему двойнику. Доволя операция вполне распространённое явление, вмешался Вадим. По статистике, они встречаются чаще серой слизи. Вадиные операции более редкое событие, и приходят они независимо от самосбора. По крайней мере, никому не удалось определить устойчивую взаимосвязь. А тебе-то откуда знать? скептически хмыкнул Беркут. Наша служба собирает много данных, включая подобные. У нас что, уже и коммуналка стала филиалом СБ? Напрасно вы так, Вадим улыбнулся и помотал головой. Мы собираем только ту информацию, которая может помочь улучшить материальное обеспечение гигахруща. «Знаем вас, информаторов», – пробубнил под нос Беркут. «Я чем-то вас обидел?» «Да насмотрелся уже на таких. Все из себя приветливые, добренькие, вечерами доносы строчат один за другим. Кто что сказал, на кого посмотрел, куда ходил». Не понимаю вашего возмущения. Зачем кому-то что-то скрывать, если только он не собирается совершить преступление? Старая песня. Зевнул беркут. А вот тебе приятно осознавать, что каждый шаг будет задокументирован, отмечен штампом и пошит в папку с присвоенным номером. А что вы предлагаете? Дать полную свободу? И к чему приведёт это так называемая свобода? К хаосу. Человек очень порочное существо, движимое низменными желаниями и инстинктами. Он не способен самостоятельно организовываться, думать об общественном. Всё, что его интересует это его собственное благосостояние. Раз в эпоху рождается испален духа, способный подняться над собой и стать объединяющей силой. Он создаёт сложную систему власти, способную хоть и временно удерживать общество от скатывания в дейкость. Но такая система требует постоянного контроля над населением. Стоит гражданину почернуть слабину, как он тут же превращается в неуправляемого зверя, распространяющего болезненные идеи словно вирус. Тогда всё рушится, и снова приходит анархия. Да но ну. а как тогда объяснить, что даже при тотальном контроле процветает коррупция, бандитизм и террористы-фанатики разного толка? К сожалению, в контроле осуществляют те же самые люди со своими страстями и слабостями. Партия уже не в первый гигацикл пытается воспитать поколение лишённое подобных пороков, но это бег на месте. Человек в той форме, которая существует, всегда будет диким. Тогда к чему это всё, если всё равно не достичь идеала? Но ну, а зачем вы едите, или дышите? Если и так знаете, что рано или поздно умрёте, а я скажу зачем? Вы подсознательно уверены, что можете жить вечно. Человек не способен постичь такого понятия, как смерть, потому что оно не должно существовать в его мире. Дети до определённого возраста это понимают. В их мире нет понятия живой или мёртвой. Только потом, когда общество начинает проникать в их маленькие головки, формируется определённый догмы и постулаты, на которые опираются все последующие логические конструкции. Хотите сказать, что смерти не существует? Ни в коем случае. Смерть есть, и это факт. Я лишь хочу сказать, что она не обязательно. К примеру, взять зеркало. При нормальных условиях оно может висеть вечно и исправно выполнять свои задачи. Ну ты сравнил, конечно, перебил Кобра. Человеческий организм далеко не кусок стекла с амальгамой. Хорошо, возьмём более сложное. Сколько выстрелов может сделать автомат, пока не выйдет из строя? Беркут задумался. Если непрерывно, то около 10.000, а потом потом нужна очистка и замена ствола. И после этой процедуры он может и исправно выполнять свои функции. Да, но А если заменить подвижные детали на самовосстанавливающийся материал? Бред. Такого не бывает. Тело человека постоянно регенерирует и обновляется, а естественное старение это лишь небольшой сбой. Если усовершенствовать его, то смерть станет пережитком прошлого. Весь оставшийся путь Вадим в красках расписывал идеальную, по его мнению, утопию. «Мир, где все едины и бессмертны». Впервые за долгое время в его глазах зажглась живая искра. Он излучал непоколебимую веру в свои слова, хоть и звучали они архибридово. «По крайней мере, — рассуждал Барт, — у человека есть своя мечта, что редко бывает в наши дни. Люди привыкли не загадывать на будущее и просто плыть по течению. Ячейка, работа, работа, ячейка, привычный ритм, повторяющейся барабанной дробью, гнёт жизненную кривую, замыкая её в петлю. «Хм, звучит всё очень красиво», усмехнулся Кобра. «Да ты бы не сильно распространялся об этом, а то попахивает крамолой на партию. Особый отдел очень любит такое». «Пусть спустится сюда», сказал Беркут. «И не тем ещё завоняет». Оставались последние пять метров. Вадим хоть и не подавал виду, Но ему переход давался сложнее, нежели другим. Вода медленно просачивалась сквозь плотные швы обувки, пальцы ног слегка онемели от сырого холода, делая каждый шаг ещё труднее. Он положил руку на дверь в надежде получить дополнительную точку опоры, как в тот же мгновение раздался настойчивый стук. Бойцы замерли. Вадим отпрянул в сторону, едва не потеряв равновесие. "Что это?" прошептал Беркут. Гобр жестом приказал ему заткнуться и стал прислушиваться. Стук повторился и стал более длинным. Кто-то явно хотел привлечь их внимание. "Эй, здесь кто-нибудь есть?" раздался глухой женский голос. "Дверь заела. Выпустите меня". Отряд стоял как вкопанный, не зная, что делать: тратить время на ещё одного гражданского, которого, возможно, придётся тащить на себе, мало кто хотел. Как это ни ужасно так думать, но выживание отряда важнее. Мама, кто там? Появился новый, уже детский голос. Они нас выпустят? Беркут подошёл к двери и схватился за прикипевший гермозатвор. Держитесь, сейчас откроем, сказал он и навалился на вентиль. Упрямый механизм успел провернуться на сантиметр, как тут же был остановлен подоспевшим коброй. Ты что делаешь, щенок? рыкнул техник, отбрасывая беркута в сторону. Сам подохнуть захотел, так ещё и на за собой тянешь. Там ребёнок, ты же слышал? Нет там никого. Беркут не мог поверить в такой крайничий низ товарища. Да, он знал, что иногда приходится оставлять безнадёжных на смерть, и несколько часов назад он так бы и поступил, но дети, дети этого не заслуживают. Мне страшно, срывался на плач голос. Я хочу есть. Беркут буквально сжигал кобру презрительным взглядом. Это, по-твоему, никого нет? Слушай сюда, молец. Я не знаю, что находится за этой дверью, но это точно не человек. С чего ты взял? Просто поверь и уходи. За дверью послышался плач. Откройте, пожалуйста. Тут темно и страшно, стонал ребёнок или то, что выдавало себя за него. Не уходите, пожалуйста. Голос становился всё громче и тревожнее. Тут монстры, помогите, они нас съедят. Беркут с сомнением оглянулся, но Кобра стал буквально выталкивать его наружу. Возможно, он ещё долго будет вспоминать этот эпизод, постоянно задавая себе один и тот же вопрос: правильно ли я поступил? С каждым шагом приближения к выходу мольбы о помощи становились всё громче. Детский плач скожался и больше походил на свист бор машины. Нарастающий шум перешёл в нестерпимую головную боль, словно кто-то бурит виски ткань на мотве мозговой ткани ржавое сверло. Нет, я должен. Тело беркута уже не подчинялось своему хозяину. Он оттолкнул кобру в стену и побежал к источнику голоса. "Твою же!" Бард выхватил автомат. Я уже готов был пристрелить бойца, но было уже поздно. Гермозатвор издал последний ржавый писк, и ударная волна сбила с ног всех, кроме Беркута. Дверь тихонько отворилась. Ничего. За ней не было абсолютно ничего. Непроницаемая пелена тьмы скрывала убранство ячейки. "Сюда, скорее", звал голос. Из пустоты протянулась маленькая детская ручка. Беркут нежно вложил её в свою ладонь. Кожа была холодной на ощупь и нестерпимо твёрдой. Но бойца это никак не насторожило. Беркут почувствовал режущий, железистый запах. Тонкая капля крови упала из носа на губу, а на душе стало необъяснимо легко. Внезапный свист лезвия, и нож вошёл в детское запястье по самую рукоятку. Кобра успел вовремя. сущности издала нечеловеческий виск и скрылась в темноте, отпустив руку бойца. С глаз Беркуто словно пелена упала, а здравый рассудок постепенно возвращался. Тёмная завеса медленно растворилась, теперь на её месте была обыкновенная бетонная стена. Что? Что это было? сбивчиво повторял Беркут. Не знаю, ответил Кобра, и не хочу знать. Я будто сам не свой был. «Где-то в глубине души я… я не хотел открывать, но что-то вело меня… что-то изнутри меня…» «Всё в порядке», – по-отечески сказал Кобра, – «сейчас всё в порядке. Нужно уходить быстро. Если ещё раз такое будет, пристрелите меня!» «Я лично сделаю тебе дополнительное отверстие», – вмешался Вадим, – «если мы ещё хоть на мгновение задержимся в этом месте…» Покинув наконец мокрый тоннель, Группа добралась до пригодной лестничной клетки, промокшие бойцы только и успели немного отдышаться, как тут же начали восхождение. «Ну вот», – с трудом сохраняя бодрость, сказал Барт, – «еще четыре тысячи шагов, и мы дома». Барт понимал, что они не смогут взять эту высоту разом, поэтому решили двигаться с передышками. Преодолев десять пролетов, группа сделала первую остановку, Этаж выглядел уже более цивилизованно. Плесени по углам было в разы меньше, да и краска посвежее. Чуствовалась близость жилых секторов. Вадим, следуя природному любопытству, подстёгнутому дикой болью в коленях, решил осмотреть коридор на предмет лифта. Борт махнул ему рукой, не став препятствовать здоровой инициативе. Вадим только подошёл к этажной двери, как его сбил с ног вылетевший бритый налысом мужик. не обращая на бойцов никакого внимания, он ловко преодолел несколько пролётов и скрылся в высоте. В открывшемся дверном проёме в луже крови лежал Юра.